Все знали, что сам по себе укус не смертелен, но человек после него впадал в помрачнение и неистовство. Страшную тоску его и ярость могли облегчить только проклятие. Говорят, одна мельничиха из степей перенесла последствия укуса, не проклиная ближнего и дальнего, а только улыбалась и молясь небесному колесу. Но то была легенда. Жертв укуса самое малое, свои же соседи оглушали и затыкали рот, а порой и убивали. Вот как в случае со старым лесником. «И как вы решили?» – спросил ворон с тяжелым сердцем. «Да так и решили. Убийство смысла В момент настоящей опасности посчитали за самооборону. Отработку ей назначили на наших полях, а ты как бы решил». «Да лучше не решишь», — ворон вздохнул, почти не чувствуя дыма, будто у него гора с плеч свалилась. «Идем в баню», — сказал Шивар. «Что? Да мы тут с отцом баню отстроили. Ты такого не видывал в своих мраморных городах. Пошли». Рукотворный грот с подводными огнями и водопадом был тоже полон дыма. Дым стелился над водой, но это было, пожалуй, даже красиво. Швар, подтягиваясь, подошел к краю каменной чаши, потянулся, играя мышцами, и ворон увидел, что на левом боку у него появился еще один шрам, глубокий, неровный. Швар прыгнул, поднимая брызги, ушел в воду с головой и тут же вынырнул огромный, плечистый, с растрепанной черной бородой. Ух! После хорошей работы то, что надо, брат, или после долгой дороги, или после битвы. «С кем биться?» Ворон подошел ближе, осторожно ступая босыми ногами по шлифованному камню. «Войны не было в последние десять лет». «А ты весь в новых шрамах», — добавил он про себя молча. «Войны нет, мира тоже нет», — Шивар вытянулся на спине. «Ты пока науки свои учил, в нашу страну поглядывал немного, донесения читал?» «Читал». Ну так вот, наследник, наследство мы твое потуже наполнили, починили, достроили, загляденье. Пять вольных селений попросили снижайше под нашу руку, а мы их приняли. А на землях тех вольных селений как раз шахты пробиты, старые две новые. Работали они так-сяк, старая вовсе пустовала, теперь там днем и ночью идет работа, а рядом кузница и плавильня. «Надо бы съездить», — сказал Ворон, — «посмотреть». Он сел на край бассейна и спустил вниз ноги. Вода была теплая, но расслабляться никак не удавалось. Запах дыма досаждал. «Успеешь». Шевар погрузился с головой и снова вынырнул. «Ты, боюсь, в этих делах не очень-то разбираешься, брат. С собой возишь книги, тяжелые, как камни, а про то, как управлять и властвовать, там ничего не написано». «Там про все написано, брат», — ворон вздохнул. «Пять вольных селений, которые под нашу руку попросились, жертвы были?» Шивар глянул с улыбкой, тряхнул головой, разбрасывая капли с кончиков волос. «Да какие жертвы! Даже стражу вводить не пришлось. Поговорили по душам с их правителями, с выбранными старостами. Они не глупы». «Неоценимый ты человек», — сказал ворон. «Рад, что ты это понимаешь», — без улыбки отозвался Шивар. «Ты владетель Вывор, а Выворот — не мелкая владелица. Вывор — древняя столица, и тысячелетнее царство его возродится при нашей жизни». «Я как раз хотел с тобой поговорить», — сказал Ворон. Шивар насторожился. «Послушай, тебя долго не было дома. Присмотрись сперва к нашим делам, не надо спешить». «Ты так боишься того, что я предложу?» — удивился Ворон. Швар выбрался из воды. Молоденькая служанка моментально набросила на его плечи покрывала. «Я хочу основать на нашей земле высокую школу», — сказал ворон. Швар медленно повернул голову. «Одним словом, ты хочешь, чтобы древнее владение выворот вошло в сеть?» В это время забарабанили в дверь, и вбежал в горча сапогами начальник стражи. «Мой господин», — закричал он Швару, а не ворону, — «там отряд на переправе перебили». Ужин начался сразу после заката, и Стократ был вознагражден за терпение. К столу явилась умытая, причесанная девушка в пристойном домашнем платье. Стократ едва узнавал ее, во всяком случае, пока она держала глаза опущенными. Стоило ей после церемонного приветствия поднять голову и приглядеть прямо, ему захотелось снова поймать мяч и долго не отдавать. «А это моя дочь», — небрежно сказал властитель. «Ее зовут Мир». И, помолчав, добавил. Тут много бегает моих, но все мальчишки.